Прекрасный свет нежно окрашивал собой мир богов и землю. «Обратись ко всем, Анос!» — сказал Рей, и высоко поднял белоснежный священный меч. Я тоже нарисовал формулу Алсенсии, подключившись к его магическим линиям. В моей руке появился такой же, как у Рэя, белоснежный священный меч. Я размеренно заговорил. «Вы слушайте меня, жители этого мира?» Смотря на землю сверху из небесной сферы сотворения мира, я заметил, что многие внимательно слушали мой голос. Мое имя — Владека Демонов Анос Валдигот. Эквис, скопление богов и шестерней, назвавшееся волей мира, теперь под моим контролем. Сразу после чего мне по магической линии Лосенсии вернулся проливной дождь, раздирающих уши голосов. Победные кличи, радостные крики, полное облегчение голоса и смесь самых разнообразных эмоций. Кто-то даже плакал. Все решительно вскинули руки и улыбнулись, несмотря на то, что мир был на грани разрушения. Я продолжил. Долгое время он правил этим миром, вращал шестерни судьбы, управлял порядком и навязывал нам конфликты и отчаяния. Законы мира были склонены в сторону разрушения, я не говорю, что во всем виноват он, однако большая часть несправедливостей — это его рук дело. Завущиеся порядками шестерни послужили отдаленные причиной, что этой битвы, что мировой войны 2000 лет назад, что множество других конфликтов. Обделенные силы наверняка не смогли бы даже заметить дефект мира, который мы наконец нашли в глубинах бездны лазурных небес богов. Эквису удалось, обманув искусно скрыть его от Мелитии, Дельфреда, моего отца Селиса и даже моих магических глаз. Разрушить гармонию может даже самая незначительная мелочь. И эти шестерни тайком продолжали рушить едва поддерживаемый баланс, охватывая мир пожаром войны. Но народ этого мира не уступил отчаянию. Шестерни вращались, но в расколотых колесом отчаяния в землях все равно появились проблески надежды, которых к тому же было несметное множество. Озарённый красно-серебряным светом разрушающийся мир наполнился тишиной. Геройский парламент Засиона, герои из Академии Героев Я увидел смотрящих в небо Ледриана, Лаоса и Хейны в Медхейзе, а также Эмилию с остальными членами парламента в Городите. Я благодарю вас за то, что вы приняли решение выступить против Эквиса. Если бы не ваша отвага, то подкрепление Медхейзу не успели бы вовремя словами не передать, насколько глубоко я отрунуть тем, что Азасион, с которым 2000 лет назад мы только и делали, что воевали, признал демона Эмилию настоящим членом Геройского парламента и стал на защиту моей страны Дельхейда. Позвольте выразить вам свою искреннюю благодарность. Это мы должны сказать вам спасибо, владыка демона Фонос», Сказал Лидриана. Благодаря вам даже такие дурни, как мы, смогли сделать хоть что-то подобающее героям. Продолжил Лаос. Да и вообще, начал Хайна. Мы просто сделали все, что в наших силах, и извлекли из этого максимум выгоды. Полагаю, так они своеобразно скрывают смущение. Выражения их лиц были полны гордости. «Надеюсь, мы с вами еще повеселимся на экзамене-состязании между академиями!» Оледриано с ребятами саркастично усмехнулись. «Конкретно тут мы пас!» «Эмилия!» смотря в мою сторону из окна в зале заседаний круглого стола, она отреагировала и преклонила колено в соответствии с этикетом Дельхейда. И я серьезным лицом, будто всем видом говоря, что это моя работа, сказал ей. «Я горжусь тобой!» Ее плечи слегка вздрогнули. «Думаю, я никогда в жизни не забуду кровавый зэкт, выгравированный в зале заседаний круглого стола. Ты осуществила то, чего никто не смог бы. Благодарю тебя за службу. Это честь для меня». Твёрдым тоном ответила Эмилия, вероятно, из-за того, что ее было слышно на весь мир. По ее казалось бы, строгому выражению лица все же пробежала одинокая слезинка, похоже, она сама была обескуражена этим. Мать и Хартхельнера, но... А также бесчисленные духи, рожденные слухов и преданий. Находящийся в Метхе Изесин уже стоял на коленях, а стоящее подле него рано помахало рукой в направлении неба. Позади нее можно было увидеть множество духов и Мису. Простите, что был вынужден бросить в битву недолюбливающий конфликт народа Гартхельна. Вы помогли спасти моих подчиненных от опасности. Спасибо вам. Эта страна, родина моего супруга и дочери. К тому же мы рождены из слухов преданий, поэтому всегда придем на помощь, если смертные по всему миру окажутся в опасности. Лицо Рено озарилось, еющая улыбка. «Син! Я!» – коротко ответил он, стоя на коленях. «Спасибо, что защитил Митхейс и подтолкнул Рея в спину. Твоя верность все время выручает меня. Я не заслуживаю этих слов, мой господин!» Склонив голову полным эмоций голосом, сказал Син. «Император Мечи Агахи, императрица Нафта и лучшие драконьи рыцари Агахи!» Смотрящие на лунное затмение бытия рыцари в Медхейзе поднесли мечи к центру груди, отдав честь в стиле Агахия. «Без драконьих рыцарей Агахи в небесах Медхейза так и царствовала бы тьма. Ваши мечи создали будущее для Дельхейда». «Нет, владыка демона Фанос. Таково будущее, которое ты показал мне. Наша страна, спасенная в тот день, была обречена сегодня достигнуть идеала». Нафта улыбнулась. «Скорее всего». добавив под конец полной неуверенности слова. «Давай еще как-нибудь выпьем вместе, как тогда, владыка демонов!» Сказал Дидрих. «Под песню твоего хора!» Он широко улыбнулся. «Они просто нет мира сева!» «Первосвященник Зиордала Голоруана и верующие Зиордальского братства!» Они стояли на коленях, сложив руки в молитвенной позе. «Именно благодаря тому, что вы, верующие в Господа, решили, что Эквис сложный. Тревоги драконидов подземных глубин исчезли, и многие смогли без колебаний сражаться на поверхности. От всей души выражаю уважение вашему Господу и вашей вере в Него». Голроан медленно поднял голову и посмотрел на Луну решительным взглядом. «Сомневаюсь, что ты когда-нибудь поверишь в Господа, владыка демона Фанос. Но я вижу за этими словами божественное откровение. Порой Господь являет свою волю, пользуясь устами смертных. Не исключено, что иногда твои слова несут в себе истинную волю Господа». ха <смех> ха Не надо шутить надо мной! Я не настолько хорош! Если ты так говоришь, то, наверное, до сих пор глубоко заблуждаюсь!» Голоруан улыбнулся и снова закрыл глаза в молитве. «Богиня абсурдности Гадасиолы и моя сестра Аркана, а также бившиеся с ней бок о бок запретные гвардейцы!» Должно быть, Аркана только что пришла в сознание, и лёжа на земле лицом вверх рассеянно смотрела на лунное затмение бытия, Вокруг нее стояли запретные гвардейцы Гадасиолы. Спасибо, что вернулись и примчались, когда моя страна, Дельхейт, оказалась в критическом положении. Если бы вы не успели вовремя, то воспользоваться Ликсом бы не вышло, и чувства смертных со всего мира так и остались бы разрозненными. Я пригодилась тебе. Это была превосходная битва, достойная имени моей сестры. Услышав это, Аркана улыбнулась. Думаю, я рада. Четыре злых царя... Эльтимейт, Иджес, Кайхерама Гелисирис. Стоя на территории Академии Владыки Демонов, они каждый по-своему посмотрели в небо. У нас с вами было много разногласий, но я считал, что вы обязательно примчитесь, если Делихейт окажется в опасности. Спасибо, что спутали Эквис все карты. Благодарю вас от всей души, мои соратники из двухтысячелетнего прошлого. Не вижу никаких причин благодарить меня. гав! Царь тлеющей смерти вдруг превратил заговорившего Гелисириса в пса И тут завелел хвостом и залаял. Выглядел он при этом, надо сказать, счастливым. «Ну что ж, мне благодарность ни к чему. Лучше ответь мне на один вопрос». Положив обе руки на трость, Эльдмейд спросил. «Ты рассчитывал на то, что слова засада тронут меня? Царь тлеющей смерти. Или же у тебя в рукаве был припрятан другой туз? Что ты? Я просто поверил в глубину твоего патриотизма». Мои слова на мгновение ошеломили Эльдмейда, но затем он довольно ухмыльнулся. Но ну, надо же! Ясно, ясно! Вот оно значит как! Не думал, что во мне дремлет подобный патриотизм. Но и но! Я даже сам не замечал этого!» «Оставь свой фарс при себе перед лицом мира», — сказал Иджес. «Всё так же, как и раньше. Просто так вышло. У нас случайно совпали цели. Я лишь защищал свою родину!» Стоя рядом друг с другом, Кайхерам с Иджисом каждый по-своему улыбнулись знак благодарности. «Элеонора!» — сказал ее девушке, праздно смотрящий на лунное затмение вместе с Зессией в лазурных небесах богов. Без тебя связь между миром богов и землей была бы прервана. Спасибо, что проложила нашу линию жизни и поддерживала ее рискуя жизнью. Элеанора подняла указательный палец и хихикнув сказала: "Всегда к вашим услугам, Владыка демонов". После чего Зесия посмотрела в небо. А меня похвалишь? Спасибо, что сберегла свою маму. «Ты и твои старшие сестры на земле отважно бились, храня узы! Благодарю вас всех за отличную службу!» Зесси улыбнулась и чрезмерно преклонила колено. Ее старшие сестры на земле тоже ни с того ни с сего собрались вместе и, выражая свою радость, преклонили колено. «Хор владыки демонов!» Они стояли на коленях на сцене, созданной в окрестностях Городита. «Элен, Джессика, Майя, Нона, Ся, Химка, Карса, Шелия. Они вздрагивали каждый раз, когда я произносил имя каждой из них. Ваша песня разнесла в дребезги шестерни порядка, вживленные в Мишу и Сашу. В очередной раз вы спели замечательную, еще сильнее трогающую сердце песню. Огромное вам спасибо, господин Анас! Внес сказали они. И самое главное, с огромной благодарностью сказал я Жители этого мира! «Хоть поодиночке вы были недостаточно сильны, чтобы побороть отчаяние, но взявшись за руки и обеднев сердца, вы выступили против большой несправедливости. Каждый из вас, тех, кто погасил свет апокалипсиса силой своих чувств, является надеждой этого мира и его волей, а не играющиеся судьбами Эквис». Смертные со всего мира подняли глаза к испускающему красновато серебряное сияние лунному затмению. Все они выглядели гордыми, добрыми и полными любви. Остались последние штрихи. Лонное затмение бытия сотворит новый мир. Нам больше не нужны шестерни судьбы. Хватит с нас отчаяний и несправедливостей. Следующий мир будет рожден заново за счет любви и доброты каждого живущего в этом мире и начнет вращаться с надеждой. Мир будет свободен от контроля Эквиса, и каждый из вас придаст ему форму. Земля содрогнулась. Это было зачёточное движение мира, нежные, мягко разнесшиеся повсюду. А теперь споем. Это рассвет нового мира! Начала играть музыка. В сопровождении нежного пения по всему миру стал вздыматься белоснежный свет. Он наводил множество мостов, словно соединяя разделившуюся на четыре части Землю, и охватил весь мир. Красновато-серебряный свет нежно проник в него. Лунный свет артель Тоно смешался с Лоссенсией, перерождая все любовью и добротой. Возвращенное в несметном множестве огненной рассозы сияла подобно светлячкам. Белоснежный свет Ласенсии мягко окутал огненную росу. Они творили новый мир. Первыми рожденными жизнями стали четыре фундаментальных бога, богини рождения Вензель, бог углубления Дельфред, бог смерти Анахем и бог изменения Гетинарос. Окутанные ярким светом, они вернулись в новый мир богов вместе с бесчисленными богами, перерождающимися один с другим. «На сей раз в мире будет больше доброты», сказала Миша. «На сей раз в мире будет больше улыбок», — сказала Саша. Мы с Реем приглянулись, улыбнулись друг к другу и скрестили белоснежные священные мечи, что лежали в наших руках. Свет лос сверкнул ещё ярче, и свет сотворения мира породил заново все сущее. Наш мир стал перерождаться. Я увидел полные зелени земли и голубые моря. С рассветом начался восход солнца. Я услышал песню, нашу, мира песню, олицетворяющую гармонию. Любовь сильнее ненависти. В будущее передали мы наши надежды о том, что понять друг друга сможем мы. Мы взяли мечу, чтобы защищать. Жизни держали наши руки, окроплённые в крови. Подавленные миром безобразным, мы все молились и молились, но наша грусть лишь нарастала. Да, мы верили, что чувство двух тысяч лет обязательно изменит этот мир. Две тысячи лет мы ждали, чтобы смеяться вместе с тобой. «Две тысячи лет мы ждали, чтобы взяться за руки с тобой». Уже почти настал рассвет, и демонов владыка проснется от основы уединения. «Прошу, прошу об одном лишь я прошу. Позволь увидеть мне яркое утреннее солнце. Прошу, прошу, об одном лишь я прошу. Пусть наполнит мир любовь».